Глава 9. Полк Шрамкова, номер 20. Подполковник Шрамков Дмитрий Павлович. Оксайской станицы. Службу начал с 1 января 1815 года. Кем он начинал службу, в именном списке сказано глухо. В должностях по войску 5 лет, 3 месяца 10 дней. Чин Харунжева получил... 16 апреля 1823 года. Затем Шрамков попал в полк Хаперского в Бессарабию, но не успел отслужить, как началась война с турками, а затем вспыхнуло восстание в Польше. Так что полевая служба затянулась на 10 лет и 14 дней. Вернувшись из полка, Шрамков поступил в Миусское окружное начальство, где отслужил один год, один месяц и три дня. Там же получил 10 октября 1843 года чин подполковника и с 24 апреля 1844 года значился членом строительного комитета 7 округа. Примечание. Гаро. Фонд 244. Опись 1. Дело 448. Листы 70. 70. оборотный Орденов, судя по именному списку до 1844 года, не имел. Полк перешел в средний Егорлык, отделявший землю донских казаков от Кавказской области, и считался отныне по-настоящему на службе. Стали казаков и коней кормить за казенный счет. А то пока по своей земле шли, своим кровным пробавлялись, взятым из дому запасом харчей. За Егорлыком до самой линии, степь лежит ровная, гладкая, кое-где балками изрезана. Ни лесов, ни селений, даже для глаз утомительно. И пока полк придет под майским солнцем погладкой, как скатерть степи, весь на виду, ознакомимся с его составом. По штату положено иметь в Донском полку два штаба офицера, 18 обер-офицеров, 38 урядников и 810 казаков. В полку номер 20 штаб офицеров оказалось двое, обер-офицеров 17, урядников 34, казаков 770. По чинам в полку: один подполковник, один войсковой старшина, два есаула, 5 сотников, 10 хорунжих, 19 старших урядников. 11 младших урядников, 4 казака из дворян, принятых на места урядников, лекарский ученик и полковой писарь. С полковником мы познакомились. Посмотрим теперь на других офицеров полка. Первой сотней командовал самый младший из сотников Василий Васильевич Захаров в Манычской, по данным Корягина, Старочеркасской. Сын Есаула. Служит всего с 1838 года. В боях не бывал. Полк его стоял в Польше. Чин сотника с 5 января 1845 года. Младшим офицером сотни значился Харунжий Иван Ларионович Гуреев. Станицы усть белокалитвинской служивший с 1836 года. Офицерский чин, получивший 20 февраля 1843 года. В той же сотне числился полковой адъютант, начальник штаба полка, Харунжий Иван Андреевич Одногласков, Мелеховской станицы, служивший с 1834 года и ставший офицером 29 января 1842 года, и полковой казначей Харунжий Алексей Лаврентьевич Ведерников, станицы Средней Новочеркасской. Ведерников в сотне по возрасту был старше всех, Службу начинал в 1822 году, но офицерский чин получил 10 марта 1844 года, когда ему перевалило за 40. Во второй сотне офицеры были поопытнее. Командовал сотней Есаул Николай Васильевич Турчининов, города Новочеркасска. Службу он начинал в 1826 году, офицерский чин получил в 1831. Чин 28 июня 1842 года. В сотне Турчининова встречается нам сотник Михаил Васильевич Дьяконов, Николаевской станицы, который 20 лет, с 1821 по 1841 год, отслужил рядовым казаком, а чин сотника получил 13 января 1844 года. Вот Харун же у них оказался молоденькой, Всего пять лет казаком отслужил с 1837 по июнь 1842 года. Звали его Аристарк Семенович Сидоров, станицы Раздорской. Третьей сотней командовал Исаул Иван Андреевич Пушкарев, станицы Мереховской. Службу он начал в 1820-м. Офицерский чин получил в 1834 чин Исаула – 6 декабря 1843 года. В сотне числились двое Харунжих. Иван Иванович Балабин, станицы Семикаракарской, службу начал в 1834, чин Харунжева имеет с 28 июня 1842 -го года, и Илья Семенович Алешин, той же станицы, службу начал в 1835, чин Харунжева получил 13 января 1844 года. Четвертой сотней командовал едва не самый старый офицер в полку, сотник Андрей Сергеевич Рубцов, станицей Сиротинской. Службу начал в 1818 году, офицером стал в 1838 году, сотником в 1842 году. И у него в сотне числились двое хорунжих, Евстафий Иванович Птахин станицы усть Медведецкой служить начал в 1839 году, чин выслужил 4 декабря 1843 года. И Михаил Матвеевич Козловцев, станицы Кременской, на службе с 1829 года, Харунжем с 21 марта 1843 года. Все офицеры в сотне подобрались с Верхнего Дона. Во главе пятой сотни стоял сотник Дмитрий Сергеевич Платонов станицы Нижнекундрючинской, службу начал в 1821 году, чин Харунжева получил в 1841 году, чин Сотника 13 января 1844 года. При некомплекте офицеров в пятой сотне был всего один Харунжий, Сафон Васильевич Мельников, станицы Еланской, служил с 1827 года, чин получил 28 июня 1842 года. Шестой сотней командовал сам Яков Петрович Бакланов. В сотне его числился сотник Василий Алексеевич Поляков, станицы Средненовочеркасской, офицер довольно молодой, служил с 1835 года, офицером с 1841 года, сотником с 5 января 1845 года. А вот Харунжим у Бакланова оказался старейший в полку Иван Иванович Фетисов, 25 лет отрубивший в рядовых казаках с 1817 года по 28 июня 1842 года происходил он, как и Бакланов из Гугнинской станицы. Видимо, Бакланов его хорошо знал и взял к себе в сотню. В целом, в полку офицерский состав надежнейший. Из 19 офицеров полка 15 отслужили 10 и более лет. Из них. 8-20 и более лет. Из них пятеро отслужили 20 и более лет рядовыми казаками. Урядники в полку подобрались тоже не из последних. Из 19 старших урядников 10 отслужили более 10 лет, 7 из них более 15, а двое более 20. Это Аркадий Петрович Жирнов, станицы Усть Белоколитвинской, и Семен Фомич Рыбинцев, станицы Егорлыкской. Среди 11 младших урядников четверо отслужили более 10 лет. Из них один более 15 и один более 20 лет, Григорий Минаевич Резвяков, станицы Урюпинской. Среди молодежи три офицерских сына. Самый младший, Алексей Алексеевич Табунщиков, станицы Каменской, По другим спискам Нижненовочеркасской, а по третьим Оксайской, сын Есаула, 21 года от роду, служит с 1843 года, с того же года урядником. Чуть постарше Евграф семёнович Щекатурин, станицы Средненовочеркасской, сын штаб-офицера, 23 лет от роду, служит с 1843 года. Самый старший из них Николай Иванович Померанцев, станицы Верхненовочеркасской, сын Сотника, 24 лет отроду, только что окончил Харьковский университет и сразу же поступил на службу. Среди урядников и рядовых много было, современным языком выражаясь «блатных», за которыми предстояло присматривать и в люди их выводить. У старшего урядника Кушнарева папа – асессор в войсковом правлении – У Щекотурина, родня в комиссии народного продовольствия, у Маркина родственник, дежурный офицер при наказном атамане. Много таких слетелось под крыло к Шрамкову. В общем списке, как намек на очередность производства, первыми стояли Алексей Табунщиков, Василий Кушнарев, Николай Померанцев. Примечание. Горо Фонд 344, опись 1, дело 638. Конец примечания. Четверых дворянских отпрысков взяли на места урядников: Александра Павловича Кустова, Качалинской станицы, Александра Евсеевича Мехкова, Гугнинской станицы, Михаила Гавриловича Князева, Нижнекурмаярской, и Степана Васильевича Дьяконова. Николаевской. Старшему Кумову 25 лет. 5 лет служит. Младшему Дьяконову 18 лет. На службу только что поступил. Возможно, родственник сотнику второй сотни Михаилу Васильевичу Дьяконову. Мехков из гугнинской станицы из соседнего военного округа. 22 года, сын Харунжева. 1844-м только в службу вступил. Взял его в полк сам Бакланов, чтобы в люди вывести. Что интересно, в списке первоначально стоял один Кустов, а Мехков, Князев и Дьяконов карандашом дописаны. На весь полк два нестроевых. Лекарский ученик, урядник Калина Григорьевич Востругин, 39 лет станицы Бессергеневской и полковой писарь из Казаков Григорий Васильевич Кружилин 32 лет станицы Маныческой. И теперь, сравнивая службу Бакланова и службу и карьерный рост других офицеров полка, обрати внимание, что офицером он стал необъяснимо рано. Офицером полка, чтобы получить свой первый чин, Пришлось служить в среднем 10 лет рядовыми казаками и урядниками. Командир полка Шрамков выслуживал чин Харунжева 8 лет. Это не Баклановские 3 года. А Бакланов до 1828 года в походах не участвовал, на войне еще не был, грамотностью особо не отличался. Объяснение одно. Отец выдвинул. Говорил старый Бакланов, без малейшего покровительства, честную службу, дескать, давай-ка сам выбивайся, а стал командиром полка и все, сына сразу в харунджи и вывел. Впрочем, мы не сомневаемся, что Яков Петрович Бакланов свое преждевременное производство отслужил с лихвой. Рядовой состав полку Низовцы, Багаевской станицы 13, Манычской станицы 18, Семикаракорской 21, Раздорской 22, Мереховской 18, Бессергеневской 16, Верхненовочеркасской 9, Средненовочеркасской 18, Нижненовочеркасской 14, Старочеркасской 27, Татарской двое Олекай росламбеков и Джахья Рамазанов. Грушевской 10, Кривянской 4, Оксайской 17, Сретинской – 2, Александровской 7, Гниловской 13, Елисоветинской 11. Больше половины набраны с Донца и его притоков. Луганской 70, Митякинской 64, Гундаровской 50. Каменской 65, Калитвинской 50, Усть белокалитвинской 38, Екатерининской 23, Усть Быстрянской 16, Верхнекундрючинской 16, Нижней Кундрючинской 23. Есть из Задонских станиц. Там много поверстанных казаки мало россиян. Махинской 19, Задонско-Когольницкой-24. Мечетинской – 19. Егорлыкской – 25. Калмыков, конечно же, набрали, но немного. Верхнего улуса первой сотни – четверо. Верхнего улуса второй сотни – четверо. Верхнего улуса третьей сотни – трое. Среднего улуса первой сотни – двое. Среднего улуса второй сотни – двое. Нижнего улуса второй сотни – двое. Нижнего Улуса 4 сотни 1, Верхне Таранниковской сотни 2, Нижне Таранниковой сотни 1. Пристигнули и из других округов, но единицы. Романовской 1, Мариинской 3, Николаевской 1, Смедведецы Роздорской 1. Есть ли среди них штрафованные или собранные на службу? За счет войска или станицы в полковой книге не указано. Низовцы не любили выносить ссор из избы.